Пятое. Все о домашней аптечке. Почему лекарствам не место в ванной? Две-три коробочки просроченных таблеток, симпатичная коллекция закатанных тюбиков с мазями без срока годности, возможно, еще пара испорченных бинтов. Именно это некоторые называют домашней аптечкой. А и правда, нужно ли что-то еще? Поблизости всегда найдется круглосуточная аптека. При крайней необходимости можно обратиться к любезному соседу. Соль и инструменты ведь он всегда одалживал. Может быть, предусмотрительный сосед в набор инструментов сразу положит бинты и более утоляющий и спрей для носа, и микстуру от кашля на случай, если вы простудитесь. Обнаружив среди прочего термометр, я бы уже призадумалась. В моем детстве аптечку хранили в родительской комнате, в ящике шкафа красного дерева, прямо под ящиком с алкоголем. Оба моих родителя постоянно чем-то болели. Страховые в 70-е были еще весьма щедры, так что ящичек шкафа красного дерева всегда был наполнен доверху. Как видите, безопасность ребенка в то время была чуждым понятием не только по отношению к машинам без ремней безопасности. Та самая аптечка в ящике была, естественно, доступна всем и каждому, так как находилась в самом низу шкафа. Еще она была вместительной. Но я выжила. Однако было совершенно очевидно, что такой способ хранения лекарств никуда не годится куда вы прячете свои медикаменты. Может быть, как две трети немцев вы из практических соображений рассовываете коробочки с лекарствами по ванной и кухне? Тогда вам следует немедленно организовать их переезд. Если вы хотите, чтобы лекарства хранились весь срок, указанный на упаковке, ни кухня, ни ванная не будут подходящим местом. Теплая и влажная среда, царящая в ванной после того, как вы приняли душ, точно так же, как и резкое изменение температуры из-за последующего проветривания, создают для лекарств стрессовую ситуацию. В кухне происходит то же самое. Например, когда вы варите макароны. Куда же деть запас лекарств в квартире? Самое главное, они должны храниться в прохладном, сухом, и недоступном для детей месте. Возможно, вам стоит обзавестись симпатичной, запирающейся коробочкой, сложить в нее все, что есть, и спрятать в спальне или в кладовой, разумеется, если она имеется. Условия хранения в этих помещениях обычно самые подходящие. Некоторые лекарственные вещества должны обязательно храниться в холодильнике. Препараты, для которых это условие необходимо, имеют соответствующую пометку в инструкции и на упаковке. Пожалуйста, ни в коем случае не выкидывайте инструкцию, оставляйте ее в коробке из-под лекарства. Разбираемся в инструкции. Не слишком жарко и не слишком холодно. Как разобраться в температуре хранения? Температурные условия для хранения лекарств должны соответствовать следующим критериям. Комнатная температура. В этом случае наши личные предпочтения и потребности лекарств, скорее всего, расходятся. Лекарства предпочитают температуру от 15 до 25 градусов Цельсия. Хранить в холодильнике. Это значит, температура должна быть от 2 до 8 градусов Цельсия. Зачастую в двери холодильника температура выше, а у стенки, наоборот, ниже, чем показывает датчик. Поэтому лекарства лучше всего хранить в отделении для овощей. Средства, которые следует хранить при комнатной температуре, могут вынести некоторое время в более теплой или холодной среде. Однако нужно внимательно следить, чтобы медикаменты никогда не оставались на жаре. Не оставляйте их в машине надолго, особенно летом. Лекарства, которые нужно хранить в холодильнике, наоборот, нельзя замораживать. Если это уже произошло, уточните в аптеке, можно ли их теперь использовать, не беспокоясь о последствиях. Что со мной будет, если я случайно проглотила просроченную таблетку? Как узнать, что время, в течение которого лекарство можно было использовать, вышло? По дате, указанное на упаковке, и да, и нет. Некоторые лекарства, срок годности которых еще не истек но которые открыты уже давно, могут нанести большой вред. Капли для глаз, например, нужно использовать в течение ограниченного времени после вскрытия флакончика. Длительность этого ограниченного срока зависит от препарата и всегда указана в инструкции. Срок истечет одновременно с датой на упаковке. Из опыта с продуктами питания нам известно, что срок хранения обозначает минимальное время, в течение которого еда не портится и не теряет своих свойств. Если вы забыли свой йогурт у дальней стенки холодильника и срок годности у него успел закончиться, это не проблема. В разумных временных рамках, разумеется. Вы откроете упаковку, присмотритесь, принюхаетесь, И, наконец, осторожно попробуйте йогурт. С лекарствами такое, конечно же, не пройдет. Согласно определению, срок годности является моментом, до которого производитель гарантирует, с одной стороны, действие препарата, с другой — его надежность, При условии, конечно, что лекарство хранилось в надлежащих условиях. В течение срока хранения... Производитель берет на себя ответственность за оба критерия качества. Что же означает срок хранения на практике? Это значит, что до указанной даты лечебные свойства внутри препарата сохраняют минимум 90% действующего вещества. Что не означает срок хранения? Он не означает, что использование лекарства после истечения указанного срока непременно приведет к смерти. Напечатанная на упаковке дата — это не объективные данные. Она указывает лишь, какой минимальный срок лекарства при оптимальных условиях хранения не теряет свои свойства. Но никто не скажет вам, сколько времени после истечения срока лекарство можно будет использовать. Установить максимальный срок хранения препарата невозможно. Благодаря американскому исследованию известно, что срок хранения основных используемых препаратов значительно больше, чем утверждает дата на упаковке. Производитель предусмотрительно назначает меньший срок годности, чтобы по возможности компенсировать потерю эффективности препарата из-за его неверного хранения в кухне или в ванной. Так что старайтесь придерживаться даты, указанной на упаковке. Если вы задались вопросом, не влияют ли на выбор срока хранения маркетинговые стратегии производителя, мой ответ — в целом да. Более короткий срок годности обеспечивает более широкий сбыт. В то же время он закономерно создает производителю некоторые проблемы. Вероятность, что товары, произведенные в чрезмерном количестве, не будут проданы, резко возрастает. А это уже не в интересах фармацевтической компании. Что может произойти теоретически, если вы примете лекарство с истекшим сроком годности? Количество действующего вещества в какой-то момент сократится, и препарат не будет действовать в нужной мере. С обезболивающими история простая. Боль не пройдет, и вам придется искать круглосуточную аптеку. Это небольшая трагедия. В случае приема антибиотиков, которые вы ни за что, я прошу вас, ни за что не будете принимать без указаний врача, все немного сложнее. Главное для антибиотика, чтобы дозировка и вирус соотносились друг с другом. Если в антибиотике будет недостаточно действующего вещества, некоторые болезнетворные микробы останутся живы, выработают устойчивость к препарату, и устроит у вас внутри сумасшедшую вечеринку. А вам, как хозяину дома, праздничный погром не принесет особого веселья. Что же еще может произойти по истечении срока годности? Теоретически могут образоваться ядовитые продукты распада. Но такие свойства известны лишь у нескольких действующих веществ и в медицинской литературе упоминаются очень редко. В Германии существует закон, по которому срок годности лекарства не может превышать пяти лет. Его издание преследует важную цель. Иногда даже у медикаментов, которые долгое время находятся на рынке, выявляются побочные эффекты или особые взаимодействия с другими препаратами. Так, например, долгое время никто не предполагал, что известный всем аспирин столь сильно мешает свертываемости крови. Когда это открылось, нужно было немедленно установить возможные взаимодействия препарата с другими лекарствами, влияющими на этот процесс. А значит, инструкции из старых упаковок теперь никуда не годились. И в новых упаковках появлялись уже отредактированными. «Я вовсе не хочу вдохновить вас, не задумываясь принимать просроченные лекарства». Но если у вас посреди ночи заболела голова, а срок годности ваших таблеток прошел два месяца назад, вы можете набраться смелости и всё же принять свое лекарство. Из соображений безопасности помните, однако, что исключения тоже случаются. Срок хранения. Что делать с открытой упаковкой? Особое внимание стоит уделить сроку хранения капель, микстур, мазей и кремов. Но главным образом лекарств для зрения. Для таких медикаментов после вскрытия предусмотрен особенный срок хранения. Он определяет время, в течение которого лекарства можно использовать после первого применения без вреда для здоровья. Как правило, такой срок отличается от срока годности, указанного на упаковке. Если у вас есть дети, вам наверняка знакомы антибиотики в форме порошка для разведения водой. Вещество антибиотика взаимодействует с водой и сохраняет свои лекарственные свойства в течение короткого промежутка времени. Такие препараты подходят детям или пациентам, у которых проблемы с глотанием таблеток. Они выпускаются в форме порошка в бутылочках из темного стекла. После разведения такие суспензии – Могут храниться в холодильнике всего пару дней. Также большинство кремов после первого использования теряют свои лечебные свойства из-за взаимодействия с воздухом и кожными бактериями на пальце, на который выдавили этот крем. Если мазь или крем хранятся в алюминиевом тюбике, полезно знать, что такую упаковку не стоит скручивать. Содержимое следует равномерно выжимать из нее. Алюминиевые тюбики при скручивании могут легко лопнуть сбоку и образовать дополнительный вход для поступления воздуха и бактерий. Также помните, что, скрутив тюбик, вы, скорее всего, спрячете срок хранения. Если же вам предстоит использовать капли для глаз, знайте, в большинстве случаев через 4 недели после первого использования вам придется отправить бутылочку в мусорку. Глаза не прощают вольного обращения с правилами гигиены. Через четыре недели слишком много бактерий окажется в самом лекарстве и, прежде всего, на носике бутылочки. Отметьте где-нибудь дату вскрытия упаковки. Приведу пример. Вы впервые использовали капли для глаз, чтобы снять раздражение, возникшее 29 марта, 2020 года. Согласно инструкции, капли можно использовать еще месяц после вскрытия. Вы подписываете на бутылочке до 29 апреля 2020. Это гораздо удобнее, чем каждый раз заглядывать в инструкцию и перепроверять. Было там указано 4,6 недели или 8,5. 325 тысячных Лекарства с истекшим сроком хранения не обязательно окажутся опасны. Однако, согласно законодательству, их больше нельзя использовать, и вы берете на себя полную ответственность за последствия. Лучше всего, конечно, просто не хранить у себя в аптечке кучу просроченных лекарств. Но как же этого добиться? Не храните лекарства — прежде всего те, что куплены по рецепту. Если вы не принимаете лекарства по рецепту на регулярной основе, ему не место в вашей аптечке. Вы только задумайтесь. Прописанные врачом лекарства предназначены конкретному человеку, получившему на них рецепт. Не одалживайте болеутоляющее у соседа и не пробуйте снотворной тетушки Гертруды. Точно так же не следует лечиться остатками лекарства, которое было вам прописано когда-то, даже если сейчас у вас похожие симптомы. Если вы сами покупаете таблетки в аптеке, не берите больших упаковок, даже если одна таблетка в них дешевле, чем в упаковках поменьше, так выше вероятность, что у таблеток не истечет срок ранения и они не отправятся в мусорное ведро, что плавно подводит нас к следующей теме. Куда выбрасывать просроченные лекарства? Так ли хорошо рыбе в воде? С тех пор, как мой сын научился плавать, а племянники, часто бывавшие у нас в гостях, выросли, я стараюсь избегать бассейнов на открытом воздухе. Сама мысль о том, сколько всего даже один человек оставляет после себя в воде, вызывает у меня холодный пот. Лучше уж искупаться в Дунае. «Мне повезло, ведь я могу выбирать, где плавать». А вот у рыб такого выбора нет. Вряд ли кому-то хочется, чтобы внутри у него были вещества, которые он проглотил не из необходимости. В первую очередь это касается воды из-под крана, которая нужна нам, чтобы сварить макароны, почистить зубы или просто попить чай. Как они туда попадают? И как они могут повлиять на здоровье?» Перейдем к нашим рыбам. Каким образом вы избавляетесь от просроченных медикаментов? Возможно, вы поступаете как добрая половина немцев. Выбрасываете их в туалет или смываете в раковину. Я ни в коем случае не обвиняю вас в том, что вы намеренно отравляете несчастных рыб. Наверняка вы просто считаете, что о безопасности водных обитателей позаботятся современные очистные сооружения». В действительности все обстоит немного иначе, а сооружения вовсе не приспособлены для этой работы. В Германии зарегистрировано около 3000 лекарственных веществ, которые не должны попадать в сточные воды, минуя тщательную фильтрацию. Внимательно прослушав предыдущие главы, вы поняли, сколько усилий наш организм тратит на нейтрализацию веществ чтобы они, не нанеся вреда, покинули тело. Вот только человеческий организм в разы профессиональнее самых современных очистных сооружений справляется с такой работой. На сегодняшний день не существует приспособлений, с помощью которых можно полностью очистить сточные воды от лекарств. Ежегодно в медицинском производстве В этой статистике не учитывается количество лекарств для животных, используемых в мясной индустрии. Задействуется около 30 тысяч тонн различных лекарственных веществ. И их число растет. А мы все стареем. Не только вы и я, но и мы как общество. А это значит, что возрастает количество лекарств, которые мы принимаем. И поэтому... Невообразимо велико не только количество действующих веществ, но и тех, что переработаны нашим телом. Конечно, благодаря работе печени и почек большинство лекарственных веществ станут безвредны для окружающей среды еще до того, как мы сходим в туалет. Но часть из них все же сохранит свои свойства, и они тоже попадут с мочой в канализацию. С этим ничего не поделать, но это и не самая большая проблема. Гораздо хуже дело обстоит с микстурами и таблетками. Их, несмотря на все запреты, люди очень часто смывают в унитаз. Некоторые вещества попадают в поле зрения исследований, связанных со осточными водами, особенно часто. Например, этинилэстрадиол — гормон, который содержится в противозачаточных. Он оказывает влияние на мужских особей рыб. Из-за этого гормона у них возникают проблемы с размножением, что угрожает масштабным вымиранием рыб по всему миру. Еще один пример — диклофенак, который никак не повредит среде, если мы сходим в туалет, ведь организм полностью обезвреживает его. Но препарат, смыты в унитаз и попавший в открытые водоемы будет разрушать почки рыб. Нельзя не вспомнить и о сильных успокоительных — диазепам, валиум, которые приводят рыб в неестественное возбуждение. Не подумайте, что мне не нравится, когда рыбы веселятся, но из-за такой терапии они становятся смелее, опрометчиво покидают свое укрытие и, потеряв бдительность, оказываются добычей хищников». Как видите, лекарства, попавшие в водоемы, становятся в них крупной рыбкой. Глобальным вызовом для здоровья планеты являются антибиотики. Хайдарабад в Индии – важный поставщик сырья для лекарственных средств. Концентрация антибиотиков в водах этой области превышает допустимую норму в сотни тысяч раз. Для обыкновенных бактерий, обитающих в этой местности, вода становится тренировочным лагерем, в котором они вырабатывают устойчивость к будущим антибиотикам. Почему это должно интересовать нас больше, чем традиционный индийский мешок с рисом? Потому что местные жители выработали высокую переносимость таких бактерий и беспечно раздают их туристам, съезжающимся в Индию со всего света. Около 70% туристов, посетивших эти места, привозят домой такие бесплатные сувениры из далекой страны. Почти все фармакологические производители получают сырье из Индии. Конечно, сырье проходит тщательную проверку на соответствие немецким стандартам качества. Правда, по закону немецкие производители не несут ответственности за соблюдение мировых стандартов в Индии. Моё личное мнение — а как же мораль? И я говорю не только о производителях, но и о тех, кто требует, чтобы лекарства становились все дешевле и дешевле. Наличие лекарственного вещества в сточных водах. Проблемы известны еще с 1970-х годов. Гигантский прорыв в поиске простого и недорогого решения этого вопроса ждет своего часа и 50 лет спустя. Инженер Стефанус Георгиадис с кафедрой медицинских биотехнологий Университета Эрлангена-Нюрнберга поставил себе задачу создать фильтр, задерживающий как минимум 200 важных действующих веществ. С помощью новой технологии, адсорбции, он хочет добиться того, что нежелательные вещества будут приклеиваться к специальному фильтру. Тогда отфильтрованные субстанции можно будет термически деактивировать, проще говоря, сжечь, и отправить дальше в путь. Будем держать кулачки за Стефануса. Как правильно выбрасывать лекарства? Трудно поверить, но в Германии в стране правил и предписаний нет единого установленного порядка для утилизации лекарств. В зависимости от того, как в различных землях Германии организован вынос мусора, медикаменты можно либо выбросить в мусорное ведро, либо придется прогуляться до специального места сбора лекарств – вызвать автомобиль для утилизации загрязняющих веществ или отправиться в аптеку. Выбрасывая лекарства в мусорное ведро, не стоит беспокоиться о потенциальном загрязнении окружающей среды. С 2005 года мусор, попадающий на свалку из жилых домов, подвергается термической и биологической обработке. Такие отходы чаще всего сжигают в специальной машине. Благодаря этому медикаменты оказываются полностью разрушены и не угрожают окружающей среде. Несмотря на это, рекомендуется упаковывать остатки лекарственных средств в непрозрачные пакеты и плотно заворачивать, прежде чем отправить в контейнер для мусора. Тогда ни у кого не появится искушение открыть пакет с лекарствами и забрать. К сожалению, лишь в небольшом количестве инструкций содержится информация об особенностях утилизации препарата, в то время как любой лак для волос снабжается подобными указаниями.